Глава девятая Макки Херн лежал в кровати. В комнате было темно, но он не спал. Он лежал рядом с миссис Макки Херн, полагая, что она спит. И думал быстро и напряженно. Думал. Надевал костюм. Но когда? Не днем, потому что он у меня на глазах, кроме субботних дней после обеда. Однако в любую субботу после обеда он может зайти в хлев, снять и спрятать подобающую одежду, которую ему велено носить, и напялить то, что пригодно и потребна только для греховодничания. И теперь он как будто знал, как будто ему сказали. Это означало, что костюм носили тайком, то есть надо полагать ночью. А если так, то какая ещё могла быть цель у парня, кроме разврата? Сам он никогда в жизни не развратничал. И не было случая, чтобы он согласился слушать человека, рассказывающего о разврате. Тем не менее, после получаса напряжённых размышлений он знал о проделках парня почти столько же, сколько мог бы рассказать сам Джо, за исключением имён и мест. Весьма возможно, что даже услышав о них из уст самого Джо, он не поверил бы, ибо у этой породы людей бывают такие же твёрдо установившиеся представления о механике драматургии зла, какая механики добра. Так что фанатизм и прозорливость сошлись в одно, только фанатизм чуть припаздывал. Когда Джос, пускаясь по верёвке, тенью милькнул мимо облитого лунным светом окна, Макиаверни сразу узнал его, а может быть, не поверил своим глазам. Хотя верёвка висела у него прямо перед глазами. А пока он подошёл к окну, Джо успел отвести и закрепить верёвку и уже направился к хлеву. Наблюдая за ним из окна, Макихерн испытывал чистое, праведное возмущение. Вроде того, что должен испытывать судья, видя, как подсудимый, которому грозит высшая мера, наклоняется и плюет на рука в приставу. Притаившись в тени деревьев на полдороге между домом и шоссе, он видел Джо на перекрестке. Он тоже услышал машину, увидел, как она подъехала, остановилась, и как Джо сел в нее. Возможно, его и не интересовало, кто еще сидел в машине. Возможно, он уже знал и хотел только увидеть, в каком направлении они поедут. Возможно, он верил, что и это знает, поскольку машина могла поехать куда угодно, подходящих мест вокруг было сколько угодно, и к любому вела дорога. Ибо по-прежнему, кипя чистым и праведным негодованием, он уже повернул назад и быстро шел к дому, словно верил, что еще более великое и чистое негодование поведет его, и даже сомневаться в своем чутье ему будет не нужно. В ковровых шлепанцах без шляп и в ночной рубашке, заправленной в брюки со спущенными подтяжками, он направился прямо к стойлу. Оседлал свою большую старую сильную белую лошадь и тяжелым голопом выехал на дорогу и поскакал к шоссе, хотя миссис Макехер накликала его из кухонной двери, когда он выезжал со двора. Тем же медленным тяжеловесным голопом он устремился по шоссе вместе с животным, напряженно клоняясь вперед. подобно грозному воплощению скорости, хотя сама скорость отсутствовала, словно при этой холодной, непреклонной, несокрушимой убеждённости в собственном всемогуществе и в собственном ясновидении, вселившейся в них обоих, ни скорость, ни знание адреса не были нужны. С той же самой скоростью он прискакал прямо к месту, которое искал и нашёл посреди целой ночи и чуть ли не целой половины округа, хотя оно было не так уж и далеко. Не проехав и 4 миль, он услышал впереди музыку, а потом увидел у дороги освещённые окна однокомнатного здания школы. Он знал, где находится школа, но знать о том, что там состоятся танцы, ему было ни откуда и незачем. И всё же он прискакал прямо к ней, и въехал в рощицу, запруженную тенями пустых машин, колясок, оседланных лошадей и мулов, и соскочил на землю чуть ли не раньше, чем остановилась лошадь. Он даже не привязал её, соскочил И в кавровых шлёпанцах со спущенными подтяжками, круглой головой, выставив короткую тупую возмущённую бороду, побежал к открытой двери и открытым окнам, где играла музыка, и при керосиновом свете в какой-то планомерной кутерьме мельтешили тени. Входя в комнату, он думал, наверное, если только думал в этот момент, что его направлял и подвигает теперь сам воинственный архангел Михаил. По-видимому, зрение его не притупилось ни на миг от внезапного света и суматохи, когда, протискиваясь между тел с повернутыми к нему головами и оставляя за собой волну изумления и робки, и еще шумок, он бежал к парню, которого усыновил по собственной доброй воле и старался воспитать так, как считал правильным. Джо танцевал с официанткой и еще не видел его. Женщина видала его только раз, но, наверное, запомнила. А может быть, одного взгляда на его лицо теперь было достаточно. Она замерла. На лице её появилось выражение, очень похожее на ужас, и Джо, увидев это, обернулся. Когда он обернулся, Макиаверну уже был рядом. Макиаверны сам видал эту женщину только раз, да и в тот раз, наверное, не смотрел на неё точно так же, как не желал слушать разговоры мужчины блуде. Однако он направился прямо к ней, не обращая пока внимания на Джо. Прочь распутная сказал он. Голос его прогремел в изумлённом молчании среди изумлённых лиц под керосиновыми лампами, в тишине оборвавшейся музыки, в мирной, ломной ночи молодого лета, прочь по тоскуха. Наверно, он не замечал того, что двигается быстро, что говорит громко. Наверно, самому ему казалось, что он стоит Справедливый и скалоподобный, чуждый спешки и гнева, а вокруг него дрянь слабого человечества томится в долгом вздохе ужаса перед посланцем разгневанного карающего престола. И, наверное, даже не его рука ударила в лицо парня, которого он держал под своим кровом, питал и одевал с младенческих лет. И когда лицо нырком ушло от удара и снова вернулось на место, оно, наверное, не было лицом того ребенка». Однако это его не удивило, ибо не детское лицо занимало его, но лицо сатаны, которое также было ему знакомо. И когда впереясь в это лицо он твёрдо шёл к нему, занёсши руку для удара, очень может быть, что шёл он в выступилнном, самозабвенном восторге мученика, уже сподобившегося отпущения, навстречу стулу, который обрушил на его голову Джо в небытие. Наверное, небытие его удивило, но не сильно и ненадолго. Потом все унеслось от Джо, ревя, замирая, и он стоял посреди комнаты с разбитым стулом в руке, глядя на приемного отца. Маки Херн лежал на спине. Теперь он выглядел вполне умиротворенным. Казалось, он спит. Круглоголовый, неукротимый даже в покое. И даже кровь на его лбу стыла спокойно и мерно. Джо тяжело дышал. Слышал это и что-то еще тонкое, пронзительное, далекое. слушал долго, пока не узнал голос. Женский голос. Посмотрел, увидел. Двое мужчин держат её. Она извивается, бьётся. Волосы свалились на лоб. Белое искажённое лицо уродливо, заляпанное яркой краской, рваная дырка рта брызжущая криком. Обозвал меня потоскухой, визжа вырывалась из рук мужчин. Старая сволочь, пустите, пустите. Голос перестал выговаривать слова. Снова сорвался в виск, извивалась, билась, стянулась укусить руки мужчин, державших её. Держа разбитый стол Джо подошёл к ней. Сбившись кучками у стен на него глядели люди: девушки в разномастной топорщившейся одежде в чулках и туфлях выписанных по почте, мужчины, молодые люди в стоявших колом костюмах, тоже почтовой подгонки, с заскорузлыми расплющенными руками и выражением глаз уже выдававшим потомственных созерцателей бесконечной борозды или нелувого мулячивого взада. Джо побежал, размахивая столом. "Пустите её", сказал он. Она сразу перестала биться и всю свою визгливую ярость обратила на него, словно только сейчас его увидела, осознала, что он тоже здесь. "Хати, притащил меня сюда, ублюдок, дубьё деревенское, ублюдок, сволочи такие, что один, что другой, напустил его на меня, а я с роду не видала. Джо, как будто и не нападал ни на кого в отдельности, и лицо его под занесённым стулом было совершенно спокойно. Мужчины отступили от официантки, отпустили её, но она продолжала дёргать руками, словно ещё не почувствовала этого. Уходи отсюда", закричал Джо. Он крутился, размахивая стулом, но лицо его по-прежнему было совершенно спокойным. «Назад!» — сказал он, хотя никто не сделал к нему ни шага. Все умолкли, оцепенели, как человек, лежавший на полу. Джо размахивал стулом, пятясь к двери. «Не с места! Говорил, что убью когда-нибудь! Говорил ему!» Он размахивал стулом и со спокойным лицом пятился к двери. «Никому не двигаться!» — сказал он, беспрерывно водя глазами по лицам, которые можно было принять за маски. Потом он швырнул стол, повернулся и выскочил за дверь на землю, залитую мягким и пятнистым лунным светом. Официант к он догнал, когда она садилась в машину. Он запыхался, но голос его тоже звучал спокойно. Лицо было как у спящего, только дышал он так, что было слышно. Езжая обратно в город, сказал он: "Я буду там, как только По-видимому, он не отдавал себе отчёта ни в том, что говорит, ни в том, что с ним происходит, когда женщина вдруг повернулась в двери машины и стала бить его по лицу. Он не шевельнулся, и голос его звучал по-прежнему. Ну да, правильно, буду, как только. Потом он повернулся и побежал, а она продолжала молотить по воздуху. Он не мог знать, где Макиавелли оставил лошадь, да и здесь ли она вообще. И всё же он прибежал прямо к ней, словно и ему передалась крепкая вера приёмного отца в безотказность хода вещей. Он вскочил на лошадь и повернул к шоссе. Машина уже выехала на дорогу. Он видел, как уменьшались и пропали её красные огни. Старая, сильная, рабочая лошадь возвращалась домой коротким ровным галопом. Юноша на её спине сидел легко, балансировал легко. сильно кланяясь вперёд, ликуя, наверное, как Фауст, что отбросил раз и навсегда все забоки, что освободился наконец от чести и закона. В движении тёк навстречу приятный резкий запах конского пота, серный, обдувал невидимый ветер. Он закричал громким голосом: "Сделал всё-таки, сделал всё-таки, говорил, что сделаю". Он свернул с шоссе и под лунным светом, не сбавляя хода, прискакал к дому. Он думал, что в доме будет темно, но темно не было. Он не мешкал. Секретная верёвка стала теперь такой же частью его сжитой жизни, как честь, надежда, как надоедливая старуха, которая 13 лет была одним из его врагов и теперь не спала, дожидаясь его. Свет горел в её и макихерна спальне, а она стояла на пороге в ночной рубашке с шалью на плечах. "Джо", сказала она. Он быстро шёл по передней. Лицо его было такое, каким его увидел макихерн. из-под обыскавшегося стула. Возможно, она ещё не могла его разглядеть. Что случилось, сказала она. Папа уехал на лошади, я слышала. Но тут она разглядела его лицо, но отступить уже не успела. Он её не ударил. Его рука прикоснулась к ней не грубо, просто торопливо спеша убрать её с дороги от двери. Он откинул её в сторону, как полок на двери. Он на танцах, сказал Джо. Отойди, старуха. Она повернулась одной рукой сжимая шаль, другой приложив к двери и смотрела ему вслед, пока он шёл через комнату и взбегал по лестнице к себе на чердак. На ходу она глянулся. Тогда она увидела, как свёркнули в свете лампы его зубы. На танцах, слышишь, только не танцуют. Он глядел назад, скались на лампу, отвернулся, продолжая смеяться и бежать, исчезая на бегу, исчезая наверху со смехом. Сперва голова, потом тело. словно вбегала чертя голову во что-то стиравшее его без следа, как с доски рисунок мелом. Она шла за ним, как рабка из поленницы. Она двинулась за ним почти сразу, едва он прошёл мимо, словно то же властное побуждение, которое увело её мужа, вернулось в дом с приёмным сыном и от него передалось ей. Она тащилась вверх по тесной лесенке, цепляясь одной рукой за перила, другой за шаль. Она ничего не говорила, не окликала его. Она была как дух послушный приказу отсутствующего повелителя. Джо не зажег лампу, но комнату наполнял раздробленный свет луны, хотя, пожалуй, и без него она бы разобрала, что делает Джо. Она держалась на ногах, опираясь о стену, шарила по стене рукой и, наконец, добравшись до кровати, опустилась на нее, села. На все это ушло немало времени, так что, когда она посмотрела на свой тайник, Джо уже приближался к кровати, куда свет луны падал прямо. и она увидела, как он опрокидывает над кроватью жестянку, сгребает рукой маленькую кучку монет и бумажек и запихивает руку в карман. Только тогда он посмотрел в ту сторону, где сидела она, чуть отвалившись назад, опираясь на руку, придерживая шаль другой. «Я их у тебя не просил», — сказал он. «Запомни, не просил, боялся, что дашь. Я их сам взял, не забывай это». Он начал отворачиваться еще до того, как закончил фразу. Она смотрела, как он выходит на свет, бьющийся снизу по лестнице и спускается. Он скрылся из виду, но она ещё слышала его, потом услышала его быстрые шаги в передней. Немного погодя, опять услышала лошадь, пущенную вскачь, и немного погодя топот лошади замер. Когда часы пробили где-то час, Джо, погоняя старую изнорённую лошадь, ехал по главной улице города. Лошадь давно уже тяжело дышала и спотыкалась.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 в каких селится люди предместей вчера приехавшие ниоткуда завтра уезжающие невесть куда все дома были темны кроме того к которому он бежал он поравнялся с домом и свернул с дороги бегом топая гулко и мерно в ночной тишине может быть ему уже виделся официант ожидающий его в тёмном дорожном платье в шляпе с собранным чемоданом как они уедут на чём отправится он наверное ни разу не задумывался может быть И Мэйм с Максом, скорее всего, не одетые. Он без пиджака, а той просто в нижней рубашке, а она в голубом кимоно. Оба хлопотливы и весёлы и шумны, как положено при проводах. По существу он вообще ни о чём не думал, ведь он даже не сказал официантке, чтобы она готовилась к отъезду. Может быть, ему казалось, что он ей говорил, или что она сама должна догадаться, поскольку его прошлые действия и планы на будущее представлялись ему простыми и понятными для всех.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 Он ничего не знал и вдруг увидел в глубине передней блондинку. Он не понял, как она появилась передней. Когда он входил, ее не было. И вдруг оказалось, что она тут. Она была одета в темной юбке, а в руке держала шляпу. Рядом с ним за открытой дверью в темной комнате был сложен багаж. Несколько чемоданов. Может быть, он их не видел, а может, взглянув, увидел на миг. И мелькнуло быстрее мысли, я не думал, что у нее так много. И может быть, тогда он впервые подумал, что ехать-то и мне на чем? Подумал, как же я всё это унесу. Но не остановился, уже поворачивал к знакомой двери, и только прикоснувшись к ней, почувствовал, что за ней мёртвая тишина, тишина, создать которую он уже знал, это в свои 18 лет один человек не может. Но не остановился и, наверное, не почувствовал даже, что передняя снова опустила.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 Возможно, он слышал эти слова, но скорее нет. Скорее всего, они пока что значили для него не больше, чем шоррах насекомых за плотно завешенным окном или сложенные чемоданы. Он посмотрел на них, но пока ещё их не видел. "Бобби говорит, он сразу смелся. А может, он знает? Попробуем выяснить хотя бы, от чего мы бежим". Хотя Джонни пошевелился, с тех пор как вошёл, он всё ещё бежал.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 Он повернулся, снова побежал. На этот раз Макс схватил его за плечо, хотя и не грубо. "Ну так", сказал Макс. "Но ну, мы же тут все свои", укокол его. "Укокол", сказал Джо раздражённо, сдерживая нетерпение, как человек, которого донимает расспросами ребёнок. Заговорил незнакомец. "Ну, которого ты стулом огрел?" "Умер он". "Умер", сказал Джо. Он перевёл взгляд на незнакомца. При этом он опять увидел официантку и опять побежал. Но на этот раз он действительно двигался. Он совершенно забыл об обоих мужчинах. Он подошёл к кровати, выдёргивая что-то из кармана с восторженным и победоносным выражением лица. Официантка на него не смотрела. Она не посмотрела на него ни разу за всё время, но он, скорее всего, упустил это из виду. Она так и не пошевелилась. Сигарета ещё дымилась у неё в руке. Неподвижная рука была безжизненной, большой и бледной, как варёное мясо.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 Он глядел то на одно, то на другое лицо, бесстрастные и почти неразличимые. Он начал дёргать плечом, за которое его ухватил незнакомец. "Заговорил Макс. Так чего ты сюда пришёл?" "Чего я?" сказал Джо. "Чего я сюда?" повторил он упавшим голосом, возмущённо переводя взгляд с одного лица на другое, но ещё сдерживая злобу. "Чего я пришёл? Я пришёл за Бобби. Вы что?"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 Я даже украл ради неё, словно только услышал, узнал об этом, словно ему только сейчас сказали, что он это сделал. Затем и её будто выдуло из его жизни долгим порывом ветра, как третий клочок бумаги. Он начал помахивать рукой, словно всё ещё держал разбитый стол. Блондинка уже довольно давно находилась в комнате. Он заметил её впервые без удивления, вырашившую как из-под земли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 Он мне сам сказал, что он нигер, паразит, пускать задаром эту нигритянскую морду, чтобы из-за него же на деревенскую полицию налететь на танцульки деревенской. Возможно, он не слышал ничего, кроме долгого ветра. Когда размахиваю рукой так, словно она ещё сжимала стул, бросился на двоих мужчин. Должно быть, он даже не знал, что они сами двинулись на него, потому что в каком-то истуปลённом восторге, подобно приёмному отцу, он бросился прямо на кулак незнакомца.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 Он сам сказал Бобби ночью, только думай она и сейчас знает про это не больше него. Эти деревенские выблядки кем хочешь могут оказаться. А мы узнаем, сейчас поглядим, чёрная у него юшка или нет. Лёжа тихо и покойно Джо смотрел, как наклоняется незнакомец, приподнимает ему голову и снова бьёт в лицо, на этот раз коротким резким ударом. Чуть погодя он лизнул губу, как ребёнок ложку на кухне. Он смотрел, как незнакомец отводит руку. Но она не ударила. Хватит. Надо в Мемфис ехать. Ещё разок, Джо лежал тихо и смотрел на руку. Тут рядом с незнакомцем оказался Макс, тоже нагнувшись. Надо ещё чуть-чуть пустить, чтобы знать наверняка. Точно. И пускай не волнуется, это ему тоже бесплатно. Рука не ударила. Возле них оказалась блондинка. Она держала руку незнакомца на запястье. Хватит, я сказала.